Великое искусство популяризатора и объясняло загадку, почему Натан приобрел столь исключительную власть над умами молодежи. Он покорял умы не только своими силами. Большую службу сослужила Натану та черта национального характера, которую никто еще не использовал без успеха, из которой сам он, впрочем, ожесточенно боролся — ленивое датское спокойствие. Никогда прежде утящащаяся молодёжь не имела возможности так легко и живо усваивать знания. Человек мог развалиться на диване с длинной трубкой в зубах, а к им времени перед ним вставали как живые величайшие деятели литературы, и содержание их произведений передавалось ему готово наглядно, будто он сам перечитал и продумал и все. Что, кстати сказать, После знакомства со статьями доктора Натана казалось многим совершенно излишним. Приговоры и суждения Натана принимали всеми без прикосновла. Потому что всякий считал их своими собственными. Люди проникались его сугубо личными чувствами и настроениями, делили его по восточному пламенной симпатией и антипатией и сознавали, как волшебно обалгащается их внутренний мир. Никогда еще университетская молодежь не была исполнена такой отваги, такого стремления к свободе. Даже самые отчаянные тугодумы, студенты из крестьян, горели жаждой великих свершений, когда провалившись несколько часов на диване за чтением Натановых трудов, вставали, чтобы еще раз набить трубку. Однако к чему-нибудь более серьезному, чем мгновенная вспышка, все это не приводило. и отдача часто получалась куда сильнее, чем сам выстрел. Пулбергер был далеко не единственным, чьё увлечение Натаном и боевое крещение духа послужили подготовкой к религиозному возрождению. Да иначе и быть не могло. Когда сознание пробуждалось к духовной жизни и со всей серьёзностью начинало стремиться вглубь, оно мне находило иной возделанной почвы, Куда можно пустить корни, кроме религии? Вся культура народа была так или иначе связана с церковью. И там, где кончалась поверхность, оказывалось либо средневековье, либо вообще пустота. Поэтому влияние Натана можно было в известном смысле лучше всего проследить на его противниках. Во многих из них ему удалось зажечь настоящую страсть Тут фанатический пыл, который он тщетно пытался вызвать у своих сторонников. В столице возврат к религии не давал себя знать так сильно, уж слишком были заняты все умы бурным расцветом деловой жизни. Зато в провинции, особенно в деревне, тяга к религии всё крепла, сосредотачиваясь вокруг пасторских усадеб и высших народных школ. как выска вокруг своих крепостей. Когда все встали из-за стола, пер и Якуба устроили своего рода приём в одном из уголков залы, где только что зажгли большую хрустальную люстру. Одним из первых подошёл с поздравлениями и рукопожатиями землевладелец Нарехаве, отыскав в своём голосе самое сердечное и раскатистое р- Хитрый Ютланддис выразил глубочайшие сожаления по поводу инцидента, имевшего место вчера у Макса Бернарда. И заверил, что он, на рехаве, со своей стороны никоим образом не согласен с подобной оценкой ситуации. И его слова вылетали пару в одно ухо и вылетали в другое. Он не выпускал из виду Нанни, та стояла в противоположном углу зала. И каких нечило со своими поклонниками, которые тесным кольцом обступили её. Хотя Пэр твёрдо решил больше не думать о ней, он тем не менее не мог оторвать от неё глаз. Он видел, как кавалерист Иверсон принёс из вестибюля горностаевую пелерину и с нарочитой медлительностью нежно накинул её на плечи Нани. Как он непременно хотел застегнуть крючки пелерины, чего она ему, конечно, не позволила. И даже ударила его по пальцам. Но тотчас же после этого она мирно приняла предложенную им руку и вместе с ним направилась в сад, где уже собралось несколько молодых людей, чтобы выпить кофе в норвежской беседки. А земледелец Нарехаев тем временем продолжил свою речь и пер наконец догадался, что Нарехаев хочет заставить его разговориться по поводу событий вчерашнего дня. чтобы выяснить его дальнейшие планы и виды на будущее. Не желая показать нарихаве, что у него вовсе нет никаких планов, пар отвечал ему очень сдержанно и немногословно. Но это только разжигало любопытство ютланца, и он искал желез, лишь бы до чего-нибудь договориться. Наконец он оставил пара в покое, но на его место откуда-то со стороны. Из группы поздравителей, окруживших Якова, тут же явился другой собеседник. На сей раз это был Арон Израиль, маленький робкий и не складный человек, кабинетный ученый, исполненный наивного восхищения перед всем, чего он не понимал, и особенно перед практической деятельностью. Он уже довольно долго кружился неподалеку от Пэра, дожидаясь удобного момента, чтобы подойти и поздравить его. Никому не помешал при этом. За своё долготерпение он вознаградил себя тем, что ухватил наконец руку пера, зажал её между своими и долго не выпускал. Я хотел бы также, господин Сидиниус, воспользоваться случаем и от души поблагодарить вас за вашу брошюру, вышедшую прошлой зимой. Это был поистине взрыв бомбы, террористический акт своего рода. Совершенно, однако, на благо человечества. Я отлично понимаю, что вас нисколько не интересует моё мнение обо вашей книге, мнение лица непосвящённого, и всё же я не могу удержаться и должен сказать вам, что несмотря на ряд слишком сильных выражений, которые без сомнения могут отпугнуть, она меня очень порадовала. Перни решительно посмотрел на маленького человечка. Правда, тот был не единственным из гостей, кто завел речь об его брошуре и наговорил по этому поводу комплиментов. Но похвалы других Пер считал просто светской любезностью, тогда как в искренности Рона Израэля он не сомневался. Вдобавок он много слышал об этом скромном ученом, о его страстных поисках правды, обо всех его идеальных устремлениях. Уже не первый раз Рон Израэль выказывал живой интерес к Перу и к его передовым идеям. Пер ответил, и это была чистая правда, что его вообще удивляет, как брошюра могла попасться на глаза Арону Израилю, ведь большим успехом она не пользовалась. Журналы не проронили о ней ни словечка. Газеты же, как раз в дни ее выхода, были чрезмерно заняты недавно возникшим планом переноса сада Тиволи. На другое место. Я обратила на неё особенное внимание, ответила Рона Израиль. У меня было даже искушение написать вам, ведь вы, я думаю, знаете, что у нас есть люди, которых порадовала и вдохновила ваша возвышенная и смелая вера в творческие возможности человечества, ваша идея грядущего покорения природы. Да-да, именно вдохновила Я не случайно употребил это слово. На мой взгляд, ваша книга относится к подлинно просветительной литературе. На меня она произвела впечатление весеннего ветра, вызывающего лёгкое головокружение, но зато полного благодатной свежести. Я от души желаю, чтобы наша чудисная молодёжь по достоинству оценила ваше Евангелие природы. ибо она относится к естественным наукам с непонятным пренебрежением и именно потому так легко разочаровывается в жизни. Пол покраснел и осторожно высвободил руку. Вуд вот и всегда так, при всей своей самоуверенности, при всех мечтах о славе и почестях, он крайне смущался, стоило кому-нибудь от души похвалить его. Кроме того, Он сейчас естественно предпочитал не вдаваться в серьёзные рассуждения о своём проекте и потому решил тайминить тему. Но Арун Израиль был слишком увлечён разговором. Он завел речь о Натане, деятельность которого парт трактовал в своей книге весьма пренебрежительно, ибо в упор её написания от души презирал всякого рода эстетов. Арун Израиль сказал, что хотя лично ему Доктор Натан ношает глубочайшее восхищение, нельзя не согласиться, что недостаток у последних знаний в области естественных и технических наук есть весьма серьёзный изъян, могущий сыграть роковую роль для той части датской молодёжи, чем вдохновителем является Натан. Было бы куда лучше, если бы усилия Натана вызвали к жизни больше людей действия и меньше почитателей прекрасного. Здесь необходимо по возможности скорее наверстать упущенное, а для разрешения такой задачи величайшей быть может и задача нашего времени. Автор государства будущего, это говорится не ради лести, располагает, судя по всему, незаурядными способностями. Подрастающее поколение ждёт ещё своего ведущего вождя, человека, способного разбудить его. трон пустой. Остаётся только разыскать избранника королевской крови. Тут ему пришлось замолчать. В зале неожиданно царила тишина. Какой-то господин в пышных шевилюрах уселся за баши рояль и ударил по клавишам, а Ивен, хия как медный груз, подвёл к пианисту высокую пошногрудную особу. Это и был тот самый сюрприз, о котором говорил Ивен. Дама, известная певица королевской оперы, милостиво согласилась принять приглашение на сегодняшнюю сауре и пропеть, когда встанут из-за стола. Разумеется, за весьма солидный гонорар. Две песни и еще одну на бис. Каковая честь, что было отлично известно большинству присутствующих, выпадала до сели лишь на долю самых богатых и знатных аристократических семейств. Бер совершенно не понимал камерного пения и попытался улизнуть. Он видел, как некоторые из гостей, те, кого манил уют курительной комнаты, успешно пробираются вдоль стен. Но парень сидел слишком далеко от выхода. Не успел он достичь дверей, как по залу пронёсся патетический вскрик, и сразу же после этого замирающее пианиссимо, которое заставило его остановиться. и признать себя побеждённым. Впрочем, пение он почти не слушал. В его ушах всё ещё звучали слова Арона Израиля, вызывая лёгкое головокружение. Не есть ли это пирц судьбы, что именно сейчас, когда сам он перестал считать себя избранником, его одарили таким восторженным доверием? Он весь похолодел, едва этот странный маленький человек Пророчески заявил о пустующем троне. Самая гордая мечта юных дней давно уже позабытая, после этих слов воротилась к нему, словно вспугнутый орел в свое гнездо. Он очнулся от своих мыслей лишь после того, как смолкло пение, и кругом по знаку Ивина словно град раскатились аплодисменты. А очнувшись, тут же вспомнил про Нанни. которая всё ещё не вернулась со своим кавалером. Должно быть, и мне скучно, угрюмо подумал он, чувствуя сильное искушение спуститься в сад и поглядеть, что же они там делают в комнате. В дверях он столкнулся с дядей Генрихом. По случаю сегодняшнего торжества старый Щугаль тщательно уложил волосы и всем на завязь воткнул в галстук свою булавку, с огромным большим бриллиантом, который сверкал, словно королевский дар. Пар хотел было проскочить мимо Генриха. Со времени своего возвращения он по возможности старался не попадаться на глаза этому злому демону Салмановского дома. Генрих, как и прежде, разыгрывал перед ним отца и благодетеля, но до оглашения помолвки пар должен был все сносить без ропота, ибо опасался его острова языка. Дядя Генрих тут же задержал его и с естественным подмигиванием отвёл в сторону. Скажи вам мимоходом одно словечко, дорогой друг. Накреди всего примите мои почт${и}$тельнейшие комплименты. Всё получается как нельзя лучше. Простите, вы о чём? спросил Пер, чуть попытаясь скрыть раздражение. То есть как о чём? Ах так, Вы собираетесь ломать комедию даже передо мной? Не стоит труда, мой милый. Видит Бог, я хорошо вас знаю. Но вы не смущайтесь и не выходите из своей роли. Это, пожалуй, будет всего умней. Ваш серьезный вид, доложу я вам, производит потрясающее впечатление. Бог ты мой, до чего вы меня позабавили! Все в один голос утверждают, что вы настоящий мужчина. С усмеху умрёшь. Вот и продолжайте в том же духе. Поводите кай всех за нас. Пустите им пыль в глаза. Валяйте, валяйте, чтобы мух вас хоть немного уважать. Перс с отрешением взглянул на маленького уродца. Тот явно хватил за столом лишнего, и из глаз у него, как у Василиска, прямо струилась злость. Приемы в доме Соломонов. Всегда вызывали у уже директора сильное разлитие желчи, потому что ни один из гостей не желал с ним знаться, а всего презрительнее относились к нему биржевики. Про что это вы толкуете? – спросил Перр. Если вы хотите что-нибудь сказать, так поторапливайтесь. Ваш покорнейший слуга, на и покорнейший, говоря с вами, я невольно вспоминаю пьесу. которую я видел когда-то на сцене королевского театра, приглупая про рыцарей со всякими рифмами и вздором. И был там один молодой человек, совершенно ничтожество, неудачник, но стоило ему открыть рот, как все просто сходили с ума. Да, мы вешались ему на шею, и сам король ошелел от восторга и назначил его своим министром. Оказывается, все дело было в какой-то штучке. Но сын, разумеется, он тайно носил её при себе. Вот она-то и привлекала к нему все сердца. Вам, мой милый, наверное, досталось наследство кольцо этого юноши, а вы сами что об этом думаете? Не успел вернуться из путешествия, как уже закатил скандал, да такой, что нам остаётся только сгореть со стыда. И сегодня он, тем не менее, герой дня. и делает карьеру. Впрочем, вы починише ши, конечно, считаете, что так оно и должно быть. Не мешало бы осадить его, подумал Пер. Но тут его осенила весьма забавная идея. Не стоит пусть себе злиться. Пусть Генрих останется его придворным шутом. Его искренняя недоброжелательность доставить ему Перу ни одну приятную минуту среди шумного маскарада. именуемого жизнью. И потому он покровительственно возложил руку на побитое ватой плечо старой обезьяны и сказал: "Ну ладно, любезнейший дядешка, если вы хотите сказать ещё что-нибудь, выкладывайте до да, поскорей. Я спешу". Тогда слушайте. Известно ли вам, что пользуясь вашим именем, они собираются сколотить новое общество? Вы ведь знаете эту деревенщину, этого толстяка, который присутствует на нашем вечере в своих вонючих сапогах. Его зовут Нарихави. Я видел, как он разговаривал с вами. Вы ничего не заметили? Нет, ничего особенного. Конечно, ничего. Но дело обстоит именно так. Он, да еще тот долговязый вертопрах, адвокат Хасилагер. Уже выпустили щупальца. Я сам наблюдал за ними. Я недавно видел, как они об разговаривали с этим болваном, штатским советником Эриксоном. Они с ним носятся, прямо сил нет. И называете его рыцарем и патриотом, а всё потому, что он умеет пустить слезу, едва заслушит болтовню о национальном возрождении, о любви к отечеству или о духовном подъёме. Психопат я такой. Я сразу смекнул, что они чешут языки на во счет, и пристроился поблизости, чтобы послушать краешком уха их разговор. По-моему, рыбка клюнула. Статский советник внимательно слушал. Они его явно обработали, поэтому я заявляю: не надворить игл постей, не теряйте времени, цепляйтесь всеми когтями. Такой удобный случай. Вам вряд ли скоро представится. Сначала пар ничего не ответил. Он не особенно доверял чужим наблюдениям, но после вдохновляющего разговора с Ороном Израилем слова дяди Гена их произвели на него известное впечатление. И это все, что вы хотели мне сказать? спросил он. Нет, не все. Значит, есть еще что-нибудь? Да, но вы вряд ли догадаетесь, о чём идёт речь, сказал он, подмигивая и сделав длинную паузу, чтобы подстегнуть любопытство Пера. Когда я сегодня днём прогуливался по Вильгельмскафт, я встретил, знаете кого? Волкомника Берыграва. Заслушав это имя, Пер вздрогнул. Значит, вы с ним разговаривали? Ясное дело, разговаривал. И, наверное, рассказали, что произошло вчера у Макса Бернарда. Разумеется. Ну, а он что? Он уже всё узнал. Ах, так? От кого же? Вот этого он мне не сказал. Но потом я и сам догадался. Он обронил два словечка про Нарихаве, да ещё спросил меня: "Итак, знаете ли, мимоходом, знаком ли я с ним?" И что он собой представляет? А тот хитрая бесця уже вчера побывал у полковника и наговорил ему всякой всячины. Я вам повторяю, полковник знал решительно все, что произошло у Макса. И представьте себе, ему понравилось ваше поведение. Честное слово, накажи меня Бог, он просто был вне себя от восторга, что вы осмелились вынуждать Максу всю правду в глаза. Он охотно увидел бы всех наших молодых еврейских крикунов на виселице. Бог благослови его за это. У него прямо засверкали глаза. Перед таким парнем, сказал он, я готов снять шляпу. Я сразу догадался, что он не просто говорит мне об этом. Он явно рассчитывал, что я передам его слова вам. Он хотел вас умаслить, понимаете? Он решивает прийти к соглашению. "Этот человек мне по душе", сказал он. "Теперь наша собственная, полная сил солдатская молодёжь требует себе место под солнцем. Потом она вышвырнет всякий чужеземный сброд, которому позволили расплодиться в нашей стране". Так он сказал, слово в слово. Забавно, не правда ли? И здорово сказано. Погружённый в свои мысли, пер ничего не ответил. "Ну, как же после этого не назвать вас счастливчиком? Чем больше глупостей вы делаете, тем больше ваш успех". Стоявшие неподалёку гости зашикали на них. Тьерце взяла другой нотный лист, и в бальной зале стало тихо, как в церкви. Пер избавился наконец от Гемлиха и выскользнул из залы. У меня была гостиная, потом вышел вестибюль. Распахнутая дверь вела отсюда в библиотеку и через неё в бильярдную. Обе комнаты служили сейчас курительной. Из библиотеки, где группа вечно шумных господ вела оживлённую беседу, тянулось облако дыма от гаванских сигар. Перст стоявшему в вестибюле курильщикам не было видно. Но голоса их почти заглушали музыку. И вдруг, не доходя до раскрытой двери библиотеки, Пел остановился. Он услышал, как кто-то произнес его имя. Сердце у него забилось, щеки вспыхнули. Он подошел поближе и прислушался. Оказывается, спор шел о нем. Страсти разгорелись из-за его проекта. Двое спорящих на перебой уверяли. Что не знаю, ущемлять интересы Копенгагена ради интереса всей страны. Третий человек с очень звучным голосом возражал, что его лично в данном проекте как раз и привлекает решительный отказ от местничества, которое уже нанесло стране невозвместимый ущерб и удалило ее от европейских деловых центров гораздо больше, чем к тому вынуждало географическое положение. дальше перслушать не захотел. он тихонько повернулся и пошел обратно в пустую гостиную. здесь он постоял немного в задумчивости у окна, глядя на проселочную дорогу, на лес и не совсем еще погашшее небо. вот наконец наступило и его время. и ему пришло в голову. тут он иронически улыбнулся, что минишнее положение точно соответствует его старым расчетам. где он, учитывая возможный эффект того события, которое произошло сегодня вечером. Действительно, оглашение помолвки укрепило и закрепило его счастье. Он получил официальное право на позолощённый терновый венец славы. В зале с Новградом рассыпались хлопки, и одновременно всё зашевелилось. Гости стали разбредаться по дому. У Пера кружилась голова от жары, от питерного запаха духом, поэтому он не хотел смешиваться с толпой. Повинуясь внезапному решению, он двинулся в вестибюль, разыскал шляпу и пальто на переполненной вешалке и вышел на дорогу. Вечер был по-летнему тёплый. Слева шумел лес, справа лежал пролив, а над ним, словно дыму, клубился туман. Несколько раз по останавливался И глубоко вдыхал росистый вечерний воздух, который приятно освежал его разгоряченное тело. Шляпу он так и держал в руках, а длинное пальто в спешке накинул на плечи, и оно развевалось, как плащ у дождика. Он думал о том, что пора снова всерьез взяться за разработку проекта. Теперь ему наверняка удастся устранить все недостатки. Причины неудач? последующих его с утра, послужило быть, может, плохое настроение. Завтра всё будет гораздо лучше.